Но Макаски был не какой-нибудь завсегдатой грошового ресторана. Пускай нищая богема заканчивает свой обед чашкой кофе, пускай делает этот фопа, промах, как говорят французы, он сделает кое-что похитрее. Чашки для полоскания рук были ему небезызвестны. В пансионе Мерфи их не полагалось, но эквивалент был под руками —